Истина. Издавна мудрые искали забытых истины следов, и долго-долго толковали давнишние толки стариков, твердили: "Истина святая в колодезь убралась тайком, и дружно воду выпивая кричали: "Здесь её найдём!" Но кто-то смертный благодетель И чуть ли не старик селен, их важной глупости свидетель, водою и криком утомлен, оставил невидимку нашу, подумал первый о вине, и осушив до капли чашу, увидел истину на дне.